7 Рок Еще сутки, Кузен! Улыбнулся Рокку второй помощник. Завтра будем на месте. Поторгуем, найдимся от пуза свежими фруктами, найдем себе островитяночек по душе. Они что же, настолько доступны? Где как, кузен? Пич фон Бора подмигнул. Есть острова, где девицы раздвигают ноги, стоит лишь щелкнуть пальцами. «Нарожать детишек от мореходов там почитают за честь. И не только женщины. Их мужья тоже радуются приплоду». Рок задумчиво кивнул в ответ. Согласно законам Бриза, статус незаконно рожденных определялся по матери. Еще одна мера против притоков клана сородичей извне. «Там, куда мы отправляемся, тоже такие нравы», небрежно осведомился Рок. «Там как раз нет. Пич стал серьезен. Там, скорее наоборот, аборигены дружелюбны». Но благонравны добродетельные горды. Впрочем, сам скоро увидишь. А вот на островах севернее вполне можно развлечься. Собственно, почему бы и нет? У островитянок горячая кровь, но они ненавязчивы и неприхотливы. А главное, от дома далеко. не жена никогда не узнает. Первый помощник выдержал паузу, ехидно хмыкнул и закончил. не невеста. Пить приятельски похлопал собеседника по плечу и закосолапил по шкафу ту бак. Рок задумчиво смотрел ему вслед. «Невеста». Над взявшими в жены девиц из верховного клада сородичами, в Бора недаром принято было подшучивать. За пять лет пребывания в академии, Рок не единожды флиртовал с бризольскими молодицами и вдовушками. Иногда флирт заканчивался ночью-другой под одной крышей, чаще – ничем. Так или иначе, всякий раз Рок оказывался разочарован. Воспитанная в строгих традициях верховного клана женщины-бриза, на своих временных избранников поглядывали свысока, старались держать их на расстоянии, капризничали, а если дело доходило до близости, преподносили себя чуть ли никак незаслуженно добытый трофей. Эти шлюхи все на одно лицо! сказал как-то Роккусокурсник, грубоватые и неотесанные верзилы из клана Поссад. Бревна бревнами, рыбы дохлые, смазливые мордашки, а под юбками полный штиль. «Через три месяца полный штиль наступит и у меня в доме», — думал Рок, глядя на низкие, хмурые, застившие небо тучи над головой. Чопорные чаепития по утрам, досужие болтовня, ни о чем на обедах и ужинах, капризная жеманная гордячка в постели. Потом дети, которых мать станет воспитывать в строгих церемонных традициях верховного клана. Первенец, что неизбежно, будет метаться между унаследованным от отца деликатным запанебратством Бора и взятая от матери с писивой надменностью Бриза. Рок тяжело вздохнул. С одной стороны, конечно, ему не позавидуешь. С другой, не каждый может похвастаться тем, что подминает под себя по ночам не абы какую девку, а дочь Верховного Тана. К тому же настоящую красавицу, за право писать портреты которой передрались бризольские холстоморатели. Но и главное, конечно, благо для клана. Брак неминуемо будет означать послабление и льготы для Бора. Вплоть до отмены десятины и торговых пошлин на год, а то и на два после свадьбы, плюс новые льготы после рождения наследника. В свою очередь, это приведет к снижению налогов внутри клана и благоприятно скажется и на каждой семье, и на предпринимательстве с промышленностью в целом. Основы экономики и управления рок изучал с предельным тщанием, как и подобало наследнику Тана. Особенно Тана-Бора, который не делил власти с большим кругом, как, например, в Бризе или с торговыми гильдиями, как в Мистрале. Пройдет время, отец отправится на покой, и решение, влияющие на жизнь и судьбу любого сородича, придется принимать ему рокку. И тогда лишь от него одного будет зависеть, насколько зрелыми, благоприятными и справедливыми эти решения окажутся. Например, тот день, когда придется менять основы кораблестроения, по всей видимости, не за горами. В Бризоле вот уже который год ведутся разработки альтернативного подхода к мореходству. Рок не раз посещал экспериментальную фабрику, где конструировали и испытывали затейливые механизмы, что обещали прийти на смену веслам и парусам. Особое впечатление произвел щетинищийся трубами и вращающий насаженные на вал лопасти металлический котел с водой. Трое черных отсажи кочегаров непрерывно забрасывали в жаровню под котлом полные лопаты угля, и механизм пыхтел, смердел, клокотал, но лопасти крутил исправно. Если установить подобный механизм в особом отсеке трюма и протянуть трубы к валам с лопастями на корме, судно будет двигаться. И не по воле ветра, а куда направит рулевой. Правда, и конструкция такого судна будет совсем иная. И обойдется оно в немалую, а скорее в баснословную сумму. Кораблестроение всегда было специализацией «коньком клана Бора» богатого строевым лесом и славящегося умелыми, с детства привычными к повседневному изнурительному труду корабелами, мастерами на все руки. Останется ли так и впредь, будет напрямую зависеть от Тана. Налетевший порыв ветра хлестнул Рокко по лицу, смахнул со лба испарину, остудил кожу. Он тряхнул головой, вынырнул из мутного туманного будущего в настоящее. Матушка закатывалась на западе, тучи сгустились, почернели, По палубе заколотили первые капли дождя. На востоке метнулась молния, за ней другая. От громового грохота заложило уши. Рок сочувственно поглядел на заступающую на вечернюю вахту смену и поспешно зашагал в отведенную третьему помощнику каюту на корме. Земля! В кают-компании перестали жевать. Десерт никто не отменял, кузен! усмехнулся капитан, когда Рок встал на ноги. Ладно, тебе простительно! «Ступай на палубу! Первый остров, он как первая любовь!» Первая любовь издали походила на выпростанный из океана и доставший до неба наконечник копья. Грозовые тучи уплыли на запад. Едва преодолевшая зенит матушка глядела желтыми глазами сквозь прореху в простыне из перистых облаков. «Ну что, разомнем ноги, кузен?» Приятельски ткнул Рокко локтем Боцман. «Часа полтора и бросим якорь». «Надолго?» «За пару дней закончим торги и отчалим. Шесть островов впереди, как-никак». Шкалик выудил из кожаного футляра морской бинокль, поднёс глазам. мы не видать что-то», — озадаченно буркнул он. «Обычно они к нашему прибытию жгут костры. Угощать жареной на углях рыбы у островитян в традиции всегда было. Странно, что не сегодня. Может быть, нас еще не заметили?» Боцман почесал в затылке. «Навряд ли». На острове знают, в какие дни приходит корабль, и загодя выставляют дозорных. Что-то тут не то. С каждой новой минутой ощущение, что на острове что-то неладно, становилось на палубе дельфина все явственнее и сильнее. Насупившись, хмурился капитан. Примолкла команда. Обшаривающие побережье объективы бинокля не находили на нем ничего. Ни костров, ни людей, ни цепочки жилых строений. К двум пополудни дельфин пересек зажатую между серповидными косами лагуну и бросил якорь в полутора стах футах от берега, по-прежнему пустынного и безлюдного. Спустить шлюпки!» Негромко, словно боясь кого-то спугнуть, отдал короткую команду капитан. «Остров обыскать! Будьте осторожны, кузены! Кто знает, что нас там ждет? На острове команду не ждал никто. Аборигенов не было, ни единого. «Не души!» доложил второй помощник, едва в береговую кромку ткнулся носом капитанский ялик. жилище порушены, но тел под развалинами нет. На землетрясение не похоже. От мертвецов остались бы костяки. По той же причине не похоже на эпидемию. Лодки с плоскодонками на месте, вытащены на берег, перевернуты вверх днищами и составлены в ряд. Без прорех. Уплыть с острова аборигены не могли. Да, но их могли забрать на корабль», предположил боцман. К примеру, силой. Согнать всех на борт и... Вместе со стариками, женщинами и детьми?» Недоверчиво хмыкнул капитан. «Выходит, что вместе». Наступила пауза. Высадившиеся на берег мореходы молчали в недоумении и растерянности. «Их ограбили и убили», — высказал, наконец, общую догадку первый помощник. «Всех до единого. Других вариантов нет». «Похоже на то», — протянул капитан. «Только кто их перебил?» «И главное, зачем?» «Чтобы не оставлять свидетелей!» Капитан присвистнул. «Надо быть безрассудными глупцами», — обронил он, «чтобы рискнуть перебить три сотни подданных клана Бора, недоумками, которым нечего терять или жизнь недорога. На моей памяти ничего подобного не случалось». «Зато случалось в прошлом, кузен», — подал голос второй помощник. «Пиратам с циклона не впервой вырезать население острова подчистую». Так бывало и раньше, когда они отчаянно нуждались в товаре. Видимо, у тех, кто это сотворил, не было иного выхода. С полминуты капитан, перекатывая с пятки на носок, угрюмо молчал. «Такие вещи не утаить», — проворчал он наконец. «Мерзавцев найдут и вдернут Кто бы они ни были, это всего лишь вопрос времени». Возражать капитану никто не стал. За убийство сородичей или подданных клан Бором стил чужакам всегда, испокон веков, с конца смутных времен. не сил, ни средств таны Бора, когда дело касалось отмщения за пролитую кровь, не жалели. «Ночь проведем в гавани», — подвел итог капитан. Отплыйте утром с восходом! Ансуа!» Почтарь молча шагнул вперед. «Отправьте письмо с докладом в Борабо. Пусть его передадут Тану лично из рук в руки!» Ансуа Деламуссон коротко поклонился. Получасом позже белая голубка вспорхнула с ладони почтаря, Описала над мачтами дельфина круг, соориентировалась, набрала высоту и потянула на северо-запад.